Глава седьмая. «Кто ты?» — спросила Дафна, глядя в упор на человека за рулем своего автомобиля, который буквально несколько минут назад представился ее официальным мужем. Продолжая смотреть на дорогу, мужчина невозмутимо ответил. «Кэмерон Хейс, или ты забыла, за кем замужем?» «Ты не мой муж», — уверенно заявила девушка. «Интересно тогда, кто же я?» — усмехнулся незнакомец. «Понятия не имею». «Хорошо». «Если, по твоим словам, я не Кэмерон, тогда где же он на самом деле?» — задал вопрос мужчина, рассчитывая получить на него ответ. Дафна открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла его, будто напомнив себе о том, что ей лучше не вступать в диалоги совершенно посторонним человеком, и все время пути до дома молчала, сердито отвернувшись к окну. Зайдя в дом, она резвым шагом прямиком направилась в спальню, силой захлопнув дверь комнаты за собой и заперев ее на замок, полностью проигнорировав долгожданное возвращение любимого супруга и показав свое пренебрежение к нему. «Да уж, с этой малышкой будет не так-то просто», — подумал Итан, переступив через порог дома Кэмерона. «Он уже бывал здесь однажды, когда брат показывал ему свои владения. Естественно, это было в отсутствии его жены, поэтому она ничего об этом не знает». Но Итан все запомнил и знал, где что находится. Пройдя в гостиную, он бросил взгляд на большой бежевый диван, по-королевски расположенный прямо посреди комнаты на таком же мягком ворсистом бежевом ковре, и понял, что этот предмет мебели будет его единственным спальным местом в доме, так как хозяйская спальня отныне была под замком. Но он туда и не стремился. Притворившись Кэмероном Хейсом, он преследовал другую цель — Найти своего пропавшего брата. Уже долгое время тот не выходил с ним на связь, а его телефон не отвечал. Позже стало известно, что его объявили в розыск, и на данный момент никто не знал о его реальном местонахождении. Конечно, сперва Итан не сильно удивился, потому что такое поведение было вполне присуще его брату. Но, поразмыслив немного, забеспокоился. Ведь сейчас к ему было что терять — Сыта благополучная жизнь в полном достатке, обожание жены и куча поклонниц. Нет, тут что-то не так, — подумал он и решил, что лучший способ прояснить ситуацию — самому стать Кэмероном, изобразив возвращение блудного мужа. И не ошибся. Он сразу понял, его жена Дафна скрывает нечто важное. Она раскусила его слишком быстро, в отличие от остальных. Вернее, она точно знала, что перед ней не ее супруг». А это значит, ей наверняка известно, где находится Кэмерон на самом деле. Что ж, похоже, мне придется задержаться тут на какое-то время, устало подумал Итан и взял с соседнего кресла плед и подушку. Закрыв дверь своей спальни на замок, Дафна прижалась спиной к деревянной поверхности, пытаясь унять колотящееся сердце. Этот человек не может быть им, шепотом повторяла она. Во-первых, он не мог выжить. Я же сама ударила его по голове, а потом еще и утопила. Во-вторых, если бы все-таки выжил, то у него должен был остаться шрам на месте удара, но его нет. А главное, в-третьих, он наверняка захотел бы убить меня за все то, что я с ним сделала. Девушка задрожала и закрыла лицо руками. Ей стало страшно от мысли, что она сейчас находится в доме с человеком, как две капли воды, похожим на ее мертвого мужа. И что у него на уме, она абсолютно не знала. В эту ночь Дафна заснула с трудом. Лежа в постели, она то и дело поглядывала на запертую дверь, но утешала себя тем, что там в гостиной находится не Кэмерон, а просто его двойник, которому она, слава богу, ничего плохого не сделала. А значит, и ему не должно быть до нее никакого дела. Возможно, этот авантюрист просто решил воспользоваться ситуацией, и, изобразив ее мужа, прибрать его денежки себе. Если дело только в этом, то его не стоит бояться. Она просто откупится от него, и он исчезнет. Но, черт возьми, как они похожи! Те же улыбка, взгляд, голос с мягкой крепотцой, от которого ее сердце всегда таяло. Дафни стало казаться, что она сходит с ума. В голову лезли дурацкие мысли, и неудивительно, что на следующее утро она чувствовала себя разбитой и уставшей, так же, как в те первые дни, когда она только вернулась из домика на озере. Поднявшись с кровати и взглянув на окно с открытыми шторами, из которого струился солнечный свет, девушка поняла, что ночь уже миновала, а значит, ей пора вставать и заниматься текущими делами. Едва протерев глаза, она поплелась на кухню сварить себе кофе и хотя бы как-то попытаться проснуться — и привести себя в более бодрое состояние. Но, проходя мимо гостиной, сон ее как ветром сдуло. На ее диване лежал мужчина. Дафна остановилась как вкопанная и тут же вспомнила подробности вчерашнего дня. «Черт, я и забыла про него!» «Что же мне с ним делать?» — размышляла она, нервно покусывая губы. «Для всех окружающих этот наглый тип — мой муж. Я не могу объявить, что это не он» тем более вчера я сама его признала. Подойдя ближе, девушка убедилась, что незнакомец еще спит. Обнаженный мощный грудь под пледом плавно поднималась от его ровного дыхания, а мускулистые крепкие руки покоились за головой. Мужчина был крупнее, чем Кэмерон, и шире в плечах. Пожалуй, это было единственное отличие, но не очень значительное. Во всем остальном этот самозванец выглядел как точная копия ее мужа. Он был также красив и обаятелен, жесткой линии губ, квадратный подбородок, к же, имеющий два заметную щетину. Рассматривая спящего на своем диване, Дафна ломала голову, выискивая хоть какую-то разницу. Но вдруг у нее возникла заманчивая идея. Девушка присела рядом на ковер и начала аккуратно приподнимать плед, пытаясь заглянуть под то, что скрывала толстая шерстяная материя. «Я только посмотрю, может, есть родимые пятна на теле? Или там тоже полное сходство?» Дафна в нетерпении закусила губу, когда почти добралась до самого интересного места. «Ох уж это женское любопытство!» — послышался тихий мужской полушепот, от которого девушка подскочила на месте, как ужаленная. Мужчина, казавшийся спящим секунду назад, сейчас наблюдал за ней и слегка улыбался. Застигнутый врасплох Дафна широко распахнула глаза и густо покраснела, как лепестки петунии, которые она выращивала у себя в саду. Быстро вскочив на ноги, она пулей вылетела из гостиной. Итон усмехнулся ее реакцией. Значит, эта забавная малышка пытается уличить меня в обмане. Судя по всему, нам обоим есть что скрывать. Остается выяснить, кто из нас двоих выдаст себя первым. Чуть позже они оба встретились на кухне. Дафна заваривала себе кофе и, заметив вошедшего мужчину, демонстративно отвернулась, продолжая молча заниматься своими делами. Итан остановился в проеме, и, прислонившись к стене, стал наблюдать за торопливыми действиями девушки, который, казалось, изо всех сил терпела его присутствие в своем доме. Она явно нервничала под его взглядом, и руки ее слегка дрожали. Китон даже подумал, что она может случайно уронить чашку, но все прошло удачно, и когда она закончила, он попросил. «Может, и меня угостишь кофе?» Сурово взглянув на своего теперешнего сожителя, Дафна резко ответила, «Хочешь изображать моего мужа? Пожалуйста, но я не собираюсь притворяться твоей женой, так что будь добр, обслужи себя сам». С этими словами она решительно направилась к выходу, держа в руках свою чашку и притормозила перед стоявшим на ее пути мужчиной, так как он мешал ей пройти. Девушка с вызовом уставилась на него, приподняв одну бровь, ожидая, что он поймет намек и отойдет в сторону. Но Итана ее манера поведения не напугала, а рассмешила. Он не сдвинулся ни на дюйм, а только втянул носом дразнящий аромат крепкого черного кофе, который сам обожал пить по утрам и произнес «Божественный запах». От его слов, прозвучавших тихим интимным шепотом и внимательного взгляда, обращенного к ней, Дафна ощутила легкое волнение и, не зная, как на него реагировать, сделала шаг назад. Итан понял, что смущает малышку, поэтому решил уступить и отодвинуться чуть в сторону, открывая ей пути отхода. Худенькая девушка, воспользовавшись моментом, юркнула в проем, а Итану пришлось самому хозяйничать на чужой кухне. Приготовив себе завтрак из того, что ему удалось найти и сварив кофе, он устроился за столом и стал размышлять. Жена Кэморна оказалась весьма недоверчивой и колючей особой. С ней будет довольно непросто поладить. Да и получится ли вообще? Сейчас она его просто игнорировала или прогоняла от себя подальше, хотя ее понять можно. Чужой мужчина заявляет, что он ее пропавший муж и остается жить в их общем доме. Никому бы это не понравилось, но почему тогда она не разоблачила его сразу, как только увидела, прямо там перед всеми? если сразу поняла, что он самозванец. Видимо, это ей было невыгодно. По какой-то причине она не может рассказать правду, поэтому оставила его в доме, но все же держит на расстоянии. «Надо как-то наладить с ней контакт и разговорить», — вздохнул Итан, сознавая, что задачка будет не из легких. И желательно с этим не тянуть, долго он тут оставаться не планировал. Пройдя в ее кабинет после завтрака, Мужчина заметил, что девушка сидит за ноутбуком и что-то печатает. Она настолько увлеклась работой, погрузившись в себя, что не услышала, как он подошел сзади и обратила внимание на его появление только тогда, когда его большие ладони легли на ее письменный стол по обеим сторонам от нее, а мощное мужское тело нависло над головой. «Пишешь новую книгу», — поинтересовался Итан, уставившись на экран монитора. Читая только что набранный дафный текст, мужчина ощутил аромат шампуня, подкравшийся к носу от волос девушки, заколотых в небрежный пучок. Ее светлые локоны торчали в разные стороны и щекотали его кожу, но ему это не сильно мешало. Они пахли свежими травами, и именно это привлекло его. он вспомнил о монтане, ее дикой природе, о холмах, покрытых зеленью и соснах, Ему здесь этого очень не хватало. Он подумал, что, закончив тут свои дела, обязательно вернется к своей деревенской жизни, потому как городская жизнь была ему совсем не понутру. Почувствовав мужчину так близко от себя, Дафна испугалась и напряглась. Как она могла потерять бдительность и забыть о том, что в доме находится посторонний? Теперь она ругала себя, что не заперла и дверь кабинета тоже. «Да». — сдержанно ответила она, стараясь не шевелиться. — И о чем же на этот раз? — спросил мужчина, наклонившись еще ниже, почти касаясь ее открытой шеи. Против воли Дафны ее кожа стала покрываться мурашками, начиная прямо от затылка. Она закрыла глаза и представила, что сейчас за ее спиной стоит Кэмерон, ведь это его голос она слышала у своего уха, и его губы почти касались ее шеи, Но все же это был не ее когда-то горячо любимый муж. «Не смей прикасаться ко мне», — вдруг тихо, но решительно произнесла девушка. Ее угрожающий тон отрезвляюще подействовал на Итана, и он понял, что перешел границу, стараясь вести себя подобно собственному брату. Видимо, личное пространство для Дафны являлось очень важным элементом, а он его нарушил, о чем тут же пожалел. Отступив на шаг, он позволил девушке подняться. Дафна встала и сердито уставилась на него, сжав кулаки. «Я же твой муж. Ты все еще не доверяешь мне?» Попытался убедить ее Итан. «Я не знаю, кто ты, но если еще раз попытаешься притронуться ко мне, то сильно пожалеешь». Ведь у девушки был серьезней некуда. И мужчина согласился на ее условие, лишь бы она успокоилась. «Хорошо, как скажешь» обещая, что не прикоснусь к тебе без твоего разрешения. — Что тебе нужно от меня? — Деньги? — напрямую спросила Дафна. — Назови сумму, и ты ее получишь. Только исчезни из моей жизни. — Спасибо, но я не нуждаюсь в деньгах и не собираюсь покидать собственный дом, дорогая. Продолжал играть свою роль мужчина, чем, кажется, только сильнее разозлил хозяйку. — Ну что ж, раз с тобой нельзя договориться, и ты упорно настаиваешь на своем, Мне придется объявить тебя мошенником и написать заявление в полицию. Попыталась пригрозить она. «Отчего ж ты сразу так не поступила, как увидела меня?» усмехнулся в ответ мужчина. «Я растерялась. Ты застал меня врасплох». Начала оправдываться Дафна, но потом решила, что ей совсем не обязательно ему что-то объяснять. И снова приняла воинственную позу. «Но сейчас я готова сделать все, чтобы избавиться от тебя». «Твое право». — спокойно ответил Итан, посчитав ее угрозы обыкновенным блефом. — Однако у них могут возникнуть подозрения, что если уж какой-то мошенник не побоялся занять место пропавшего мужа мисс Хейс, значит, он абсолютно уверен в том, что настоящий мистер Хейс уж точно не вернется. Понимаешь, к чему я клоню, милая? До постепенно стал доходить смысл его слов, и она ощутила себя в ловушке вижу, ты все правильно поняла. Они, возможно, посчитают его мертвым и, скорее всего, будут искать труп. Конечно, первое время я буду под подозрением, но так как я не причастен, следующий станешь ты. А тебе, похоже, есть что скрывать, не так ли?» Со стороны слова Эттана прозвучали жестко, однако он специально предположил самое худшее, практически бросив обвинение ей в лицо, чтобы увидеть ее реакцию. Ему не хотелось думать, что с его братом и в самом деле случилась такая беда, но странное поведение его жены подозрительно указывало на не самый благополучный исход. В ответ на его выпад девушка резко замолчала, словно воды в рот набрала, но зато больше не пыталась ему угрожать. Итон решил, что пока отложит этот разговор, и оставил ее одну, собираясь продолжить свое расследование в другом месте.